Глава вторая. «Ранее в другом мире». Придирчиво осмотрев в отражении свой концертный наряд, я внес последние штрихи в образ. Ох, каков красавец! Даже немного жалко выгуливать этот великолепный фраг в каком-то там ресторане, пусть и весьма престижном, а не на большой оперной сцене. Впрочем, мое грядущее выступление было ничуть не менее ответственным. Ведь сегодня в «мятном ликере» Отмечал юбилей один очень важный в городе человек. Тот, кто может решить все мои проблемы с щелчком пальцев. И раз уж он захотел видеть на своем празднике персонально меня, то грех было не воспользоваться подвернувшимся случаем. Близился час икс, и совсем скоро мне предстояло садиться за музыкальный инструмент. Поэтому я бестолково мерил шагами служебные помещения, приспособленные тут одновременно под гримерку и под закулисье. Вот завершилось чье-то выступление, и банкетный зал взорвался аплодисментами, сквозь которые прорывался восторженный свист. Это кто ж, интересно, умудрился так зажечь толпу? Буквально через минуту ответ сам вышел ко мне. Дверь, ведущая к сцене, отворилась, и внутрь величаво вплыла фигуристая и весьма эффектная дамочка. «Опа!» «Да это ж Плисова Дарья собственной персоны!» «Я бы мог назвать ее кабаской певичкой, но язык не поворачивается». В реальности она настоящая звезда ночного города, который по размеру гонораров не всякому артисту с большой сцены уступит. За ней бегают такие высокопоставленные почитатели, что впору их в музее выставлять, настолько громкие у них фамилии. А Плисова перед ними лишь хвостиком крутит, но никому в руки не дается. Как она сама говорит, «Денег у меня и так хватает, а вот менять свободу на золотую клетку даже не подумаю». В общем, это настоящая кошка в человеческом обличье. С кем-то ласковая, с кем-то безразличная. Часто своенравная и неподатливая, но может стать покладистой и беспрекословной. Исключительно потому, что ей самой хочется сегодня побыть такой. Вдобавок она очень недурна собой. Умеет себя преподносить. И что немаловажно, знает цену себе, и своей красоте. Оттого за ней бегают воздыхатели толпами, мечтая покорить эту женщину загадку. «Привет, Даша!» Преувеличенно дружелюбно замахал я девицы. «Потрясающе выглядишь! Если что и способно твой образ затмить, так это только твое восхитительное выступление!» «О, Саша, здравствуй! Неужели слушал?» Обаятельно улыбнулась мне певичка. «Ну, разумеется!» — соврал я, не моргнув глазом. «Веришь, нет, но до мурашек пробрала!» «Спасибо, мой дорогой! От тебя особенно приятно такое слышать! Кстати, ты тоже потрясающе выглядишь!» Я бы сказала, слишком хорошо для этой маленькой сцены. Обменявшись комплиментами, мы с Плисовой символически обнялись, будто близкие знакомые. Хотя, по чести говоря, между нами никогда особо приятельских отношений не было. Но это и нормально в нашей профессии. Ведь каждый вечер мы выходим на сцену, чтобы изображать из себя тех, кем не являемся. Мы общаемся с людьми, которые нам противны, но вынуждены им улыбаться, имитировать интерес, восхищение и умело поддерживать опостылевшие пьяные беседы. Это все часть нашей работы. И в другой день я бы даже не стал заводить диалог с дарей ограничившись вежливым кивком издалека. Однако знакомства, которое она имела, вполне могли помочь в моей беде. Как минимум попробовать стоило. Не упуская удобный момент, я мягко придержал девушку за руку. Мимолетно проводя по гладкому дамскому предплечью, я мастерски отточенным движением снял с него изящный золотой браслетик с камушками. Явно не дешевая бирюлька, но скидку на пару миллионов легко вытянет. Жаль только, что слишком приметная, и меня сдаст любой скупщик, если я попробую ее толкнуть. Мне удалось проделать все столь филигранно и ювелирно, что профессиональные воры-карманники удавились бы от зависти. Моя коллега по сцене, разумеется, ничего при этом не почувствовала. Нет, ну а что? Не только музыка кормит пианиста, но еще и его ловкие пальцы. Впрочем, они же иной раз могут стать источником невообразимых проблем, как в моей ситуации, но это уже совсем другая история. — Ладно, Саш, рада была бы подольше поболтать, но мне нужно идти. Да и тебе, я так понимаю, скоро выступать. Тактично свернула Дарья наше общение. — Да, ты права, рояль уже меня заждался. Согласно кивнул я. Приятно было повидаться. — Взаимно. Ну, удачи тебе. Лисова развернулась и зашагала прочь, соблазнительно покачивая округлыми бедрами, выглядящими еще более аппетитно вечернем обтягивающем платье. Но я не позволил ей далеко уйти и сделал вид, что внезапно о чем-то вспомнил. «Ой, Даша, подожди!» «А?» — вопросительно задрала бровь артистка, поворачиваясь ко мне в полоборота. «Слушай, я тут пока в гримерке сидел, нашел вот такую красоту. Она не твоя, случае Я бережно вложил секунду назад стыренное украшение в ладошку хозяйки, а затем вперил в нее самый честный и наивный взгляд, который сумел изобразить. «Ой, боже, Саш, ты просто чудо!» выдохнула Плисова, изумленно рассматривая свой браслет. «Я даже не заметила, как потеряла его. Сложно передать, насколько он мне дорог». Девица благодарно прижалась ко мне и на сей раз сделала это значительно искренней, нежели в начале разговора. «Ерунда, всегда рад помочь». Платоядно ухмыльнулся я, пока собеседница не видела моего лица. — Я твоя должница, — стомным придыханием сообщила артистка. — Разреши тебя сегодня угостить чем-нибудь. — Да брось, ну что ты, — прикинулся я скромником. — Я же просто по-человечески, я не ради награды какой. — Саша, я обижусь, — надула губки Дарья, попавшись на мой крючок. — Ничего не желаю слышать. После твоего выступления я хочу видеть тебя в банкетном зале. Прямо за моим столиком, понял? — Ох, ну как вот тебе отказать можно? — Обезоруживающе улыбнулся я. — Буду как стык. «В таком случае до встречи!» Игриво подмигнула Плисова и только после этого удалилась а неплохо вышло. Даже лучше, чем я смел надеяться. Теперь главное не провалить дальнейшую коммуникацию. Если все пойдет гладко мне удастся заручиться поддержкой больших людей, то...» Погрузившись в свои мысли, я не заметил, как тихо приоткрылась дверь в гримерку. Будучи слишком занят планированием дальнейших шагов, я спохватился только тогда, когда рядом со мной возникли две мужские фигуры, которых тут быть не должно в принципе. «Ну, здорово, маэстро!» — недобро улыбнулся один из незваных визитеров. «Не ждал нас?» «Эх, а вот и те самые проблемы нашли меня». Предупреждала же маленького Сашеньку мама, что игры не доводят до добра. А я дурак не послушал. Правда, она говорила о компьютерных, а не о карточных. Но все же я мог бы и сам параллель провести. «Сизый! Лукаш!» Расплылся я в насквозь фальшивой улыбке. «Как же давно я не видел ваши неоскверненные интеллектом лица! Даже немного жаль, что вереница этих счастливых дней подошла к концу...» «Ух!» Мои слова излияния прервал короткий удар, направленный в лицо. Вбитые во времена безбашенной молодости рефлексы сработали раньше мозга. Я вскинул локоть, защищая челюсть, но тяжелый кулак все равно приложил меня так мощно» что перед глазами целый фейерверк зажегся. Зрение на пару секунд подернулось, а рот наполнился металлическим привкусом крови. От волосатой и по-пролетарски могучей лапы Сизова я уже увернуться не успел. Он грубо схватил меня за шею и прижал к стенке. Пальцы на автомате скользнули к поясу, где я по старой лихой традиции носил небольшой чехольчик с недешевой испанской выкидушкой. Зная, что меня ищут, я не решился с ней расставаться, даже надевая фраг. И как оказалось, не напрасно. Ножик прыгнул в ладонь, словно родной. С задорным щелчком выскочило короткое лезвие, а в следующий миг буга держащий меня за горло, болезненно скрикнул и отшатнулся назад, потрясая пострадавшей конечностью. «Тварь! Он мой руку пропорол!» Яростно взрывел Сизый, глядя, как по его кисти струится тонкий ручеек темной крови и срывается маленькими каплями на светлую плитку пола. «А хрен культяпки распускать!» сплюнул я под ноги розовую слюну. «Это пока только предупреждение!» «Сунетесь ближе! Оба на ремни пойдете! Упыри!» В качестве подтверждения своих слов я виртуозно завертел орудием, исполняя замысловатые финты. Нож крутанулся в моих пальцах почище пропеллера, сливаясь в сплошной серый диск, и парочка мордоворотов опасливо отступила еще на шаг, чтобы ненароком не получить полоску стали в филейную часть. «Они знают, у меня духу хватит». «Хм, да ты, маэстро, никак совсем обурел!» — хмыкнул Лукаш, наблюдая за моими выкрутасами. «Уверен, что вывезешь!» С этими словами громила извлек из-под ремня прикрытой кожаной курткой пистолет и дернул затвор, досылая патрон в патронник. Я тотчас же ощутил себя бедуином, который размахивал саблей под дулом револьвера Индианы Джонса. И поскольку судьбу этого безымянного киногероя я повторять не хотел, мне пришлось поумерить пыл. А то черт знает этих отморозков. Я небольшой специалист в огнестреле, чтобы отличить со стороны боевой ствол от травмата. Вдруг они меня прямо тут хлопнут? «Спрячь перо, а то я нервный, могу и пальнуть», — приказал вооруженный амбал. Я неохотно опустил руку с ножом, хотя совсем убирать его не рискнул. «Хороший песик», — криво усмехнулся Лукаш, — «а теперь вернемся к насущным вопросам. Вчера у тебя был крайний срок отдать бабло, но ты, подло загасился. А я вот никак не уразумею, ты настолько смел или просто тупой?» «Или ты батю за распоследнего лоха принял и решил, будто его можно безнаказанно кинуть?» «Нет, нет, вы что, парни, я никогда так не думал!» Отрицательно замотал я головой. «Какой же он распоследний, если есть еще вы двое?» Когда несоответствие между моим покладистым тоном и смыслом сказанного дошло до отморозков, их кустистые брови сомкнулись на переносице. На отудловатой морде Лукаша отчетливо проступило желание меня завалить. А тут еще и Сизый стал идею подкидывать. «Да чё ты с ним валандаешься? Прострели этой мрази грабли, чтобы он больше на пианине своей не играл и картишки в руках не прятал». И к моему вязчему ужасу физиономия его подельника приобрела пугающе задумчивое выражение. Будто он всерьез размышлял над тем, а не спустить ли ему курок. «Не вздумай. Подстрелишь меня, я не смогу работать. Тогда точно ваш батя ничего не получит». Чуть охрипшим голосом предостерег я вооруженного громил. «Ты и так уже просрал сроки». Равнодушно пожал плечами Лукаш. «Сегодня все отдам», — кисло выдавил я. «Гонишь, шерсть. По глазам вижу». Не повелся мордоворот. нет по чесноку говорю. Я уже почти все собрал. Сегодня получу гонорар за выступление, и как раз вся сумма будет. Просто небольшая накладка с датами вышла». Разумеется, я безбожно врал. Плата за сегодняшний вечер не покроет и десятой части моего долга но сейчас это не имеет значения. Куда важнее было выторговать себе немного времени, а там уже обмозговать в спокойной обстановке, что мне делать дальше. Верзилы задумчиво переглянулись. Я воочию увидел, как напряженный мыслительный процесс закипел в их шишковатых черепушках. Впрочем, не было похоже, что мои аргументы убедили оппонентов. Пальцы до хруста сжались на рукоятке ножа, Я уже готовился продавать свою жизнь так дорого, чтобы те, кто на нее посягнули сто раз успели пожалеть. Но, к счастью, мне так и не довелось узнать, каким именно выводам пришли мои нежеланные собеседники. Потому что меня спасло появление владельца ресторана, который неожиданно нагрянул в гримёрку. Вытаращив глаза, он уставился на открывшуюся ему сцену, больше подходящую для криминального боевика. Я с подбитой губой и ножом в кулаке стою в прицеле у вооруженного пистолетом отморозка. Рядом трется порезанный сизый, под ногами щедро заляпанный кровью пол. Но смутило ли это хозяина? Ничуть. В своем заведении он обладал беспрецедентной властью. И крышу имел такую, что даже признанные авторитетные каталы, типа Бати, не захотели бы с ним ссориться. Поэтому он бесстрашно наехал на наглецов, дерзнувших проникнуть его в ресторан. «Вы что, совсем оборзели?» «Эй ты, ну-ка убери ствол, идиот!» «Да ладно тебе, Глебыч!» Это ж так, для проформы. Заметно стушевался Лукаш. А то маэстро по-хорошему говорить не хочет. Сразу за пику хватается. И слышать ничего не желаю. Пошли вон отсюда, оба! И чтоб даже на пороге не появлялись!» Натурально зарычал владелец. Мордовороты подчинились, пусть и без особого энтузиазма. «Последний шанс у тебя, маэстро!» Бросил мне на прощание Лукаш. «Не успеешь лавандос до полуночи принести, ты тыквой станешь». И даже не пытайся свинтить. Если мы тебя здесь достали, то ты от нас нигде не спрячешься. А за это гниль отвечать придется отдельно, — мстительно пообещал Сизый, тряся окровавленной рукой. Парочка бугаев в развалочку отчалила, оставив меня наедине с хозяином ресторана. И тот, на удивление, по-доброму отреагировал на все произошедшее. «Целый?» — участливо поинтересовался он. «Вроде того, — немногословно буркнул я. — Играть сможешь?» Или мне юбиляру объявить, чтобы не ждал твоего выхода?» «Ну что вы, Дмитрий Глебович, как можно? У нас же уговор. Исполню все в лучшем виде». «Да ты в зеркало-то смотрелся, Сашок? Куда тебе на сцену?» Я осторожно ощупал распухшую после удара губу и тихо зашипел от боли. «Фигня. Свет сделайте потише, и никто из гостей ничего не заметит». «Ну ладно, как знаешь. Я заставлять не буду, но и отговаривать не стану». С оттенком уважения кинул владелец. «Ты мне скажи, это случайно не батины на Халуите опрессовали?» «Угу, они самые». «И во что проигрался?» «В ладжек, небось?» «В покер. Только не проигрался, а с лишней картой в рукаве спалился». Тяжко вздохнул я. «Ох, Сашок, не завидую!» Сочувственно поморщился собеседник. «Как же тебя так угораздило?» «Удача наказала!» Бессильно развел руками. Выигрыш уже на кармане лежал, а я пожадничал, захотел взять больше, чем мне надо было. Видели бы вы, Дмитрий Глебович, эти обалдевшие лица, когда я второй пиковый туз на стол выложил. Первый, как оказалось, самому батя в руку пришел. «Ну и в опасную же историю ты влип, Гурюнов», — неодобрительно поджал губы хозяина ресторана. «Так-то ты неплохой парень, да только сам же себя сомнительными авантюрами зарываешь». «Ну вот куда тебя несет постоянно?» — А? С твоим ли талантом шулерством заниматься? Ты ж за фортепиано как садишься, так все рты раскрывают. Я сколько раз предлагал тебе в мятном ликере у меня играть на постоянной основе. Ну почему бы музыкой на жизни зарабатывать? — Ой, да что мне той жизни осталось? — сокрушенно отмахнулся я. — Поздно нотации читать, Дмитрий Глебович. Ничего они не изменят. Батя с меня не слезет. Поэтому после сегодняшнего мероприятия мне только два пути светит Либо в тюрьму, если повезет парочку этих чудил зарезать, либо на кладбище, потому что уже они меня хлопнут. Третьего не дано. Ладно тебе нос вешать. Сколько задолжал? Ровно сто штук. Не в рублях, разумеется. Ну, немало, конечно. Но и не катастрофично. Задумчиво почесал затылок владелец заведения. Для кого как? Грустно усмехнулся я. «Так, Сашок, я твою дилемму понял. Иди на сцену, сейчас твой выход объявит Отыграешь, а после уже прикинем, как тебя спасать от бати. Договорились?» «Спасибо, Дмитрий Глебович, по гроб жизни обязан буду». Клятвенно прижал я руки к груди. «Не беги впереди паровоза, я еще ничего не сделал. Ну все, давай, шагай, пока гости не заскучали». Аккуратно кивнув, я поправил свой костюм, нацепил на лицо лучезарную улыбку и пошел к музыкальному инструменту. Что бы за дерьмо у меня на душе не кипело, а зрителям этого показывать нельзя. Для них я должен выложиться на полную и даже чуть больше. Банкетный зал встретил меня полумраком и легким шуршанием разговоров, быстро стихших при моем появлении на сцене. Яркий софит высвечивал дорогущий белоснежный рояль, который все эти дни терпеливо ждал моего возвращения. Я с огромным удовольствием уселся за него, патетично откинув полу фрака «Ну что, здравствуй, старый друг. Давно не виделись. Надеюсь, не в последний раз на тебе играю». Мои пальцы запорхали над клавишами, и мелодия наполнила своды роскошного зала. На короткий миг окружающий мир перестал для меня существовать. Здесь остались лишь я, слепящий луч света, отгоняющий тьму от моей фигуры». И музыка. С ней-то мы и закружились в диком страстном танце, позабыв обо всем».